Кроме работы в жизни актера Фатюшина была еще одна страсть — футбол. Он много лет входил в сборную актерскую футбольную команду города Москвы и, помимо этого, долгие годы являлся своеобразным талисманом сборной команды нашей страны по футболу. Говорят, когда Фатюшин ездил на матчи, то наша команда всегда выигрывала, а дома у него самого Большая коллекция футбольных мячей с автографами спортсменов. Однажды Фатюшин был свидетелем на свадьбе у своего друга, знаменитого вратаря Рината Досаева. С этим связана такая история. Фатюшина пригласили на свадьбу за два с половиной месяца. И он попросил в театре, чтобы его в эти дни в спектаклях не занимали. Но когда он увидел составленный репертуар, то оказалось, что именно на день свадьбы включен спектакль с его участием. Фатюшин попытался объяснить это Ренату, но вратарь очень обиделся. И тогда актер взял больничный и поехал на свадьбу. Но нашелся некий доброжелатель. Кто-то положил на стол Гончарову газету на английском языке и не поленился, фломастером подчеркнуть место, где говорилось о том, что на свадьбе у Досаева были артисты Ромашин и Фатюшин. В театре потом был скандал. Женой Фатюшина стала актриса Елена Мольченко, которая была моложе его на 12 лет и работала с ним в одном театре. Широкий зритель помнит ее по роли заносчивого завуча школы, в сериале для подростков «Простые истины», который довольно долго шел на канале «Россия». Одному из авторов данной книги доводилось неоднократно встречать Мольченко на пресс-конференциях, посвященных этому сериалу, где она обращала на себя внимание тем, что продолжала изображать поведение своей отрицательной героини, только еще с постоянной сигаретой в зубах. Роман Фатюшина и Мольченко был скоропалительным. Буквально через несколько дней общения Александр преподнес Елене обручальное кольцо, и они подали заявление в ЗАГС. В театре всех этот поступок немало удивил, поскольку Фатюшину тогда было 35, и он считался закоренелым холостяком. Но супруги прожили вместе 17 лет до самой смерти Фатюшина, несмотря на периодические запойные периоды мужа. Фатюшину довелось исполнить роли в спектаклях, ставших заметными явлениями в театральной жизни Москвы. «Смотрите, кто пришел» — Аро, Роберт, и «Женитьба» — Гоголя, Анучкин. В спектакле Островитяне Костолевский и Фатюшин играли двух приятелей. По ходу действия Фатюшин приходил в гости к Костолевскому с бутылкой коньяка и килограммом крупных красивых яблок. Ну, коньяк, естественно, был простым чаем, а вот яблоки были настоящие. Их перед началом спектакля обычно покупали на обычном рынке. В театре это называется «исходящий реквизит». По сюжету Игорь Костолевский должен был выбрать из всех яблок самое крупное и с видимым удовольствием его съесть. И вот в один прекрасный день Фатюшину, очевидно, надоело смотреть, как его партнер по сцене выбирает самое крупное яблоко и с наслаждением его поглощает, поскольку сам Фатюшин в то самое время должен был произносить свой текст. Тогда он при помощи шприца Вколол в самое заметное яблоко одеколон шипр. Что тогда испытывал на сцене несчастный Костолевский, трудно себе представить. Но, тем не менее, спектакль он мужественно доиграл до конца. Александр Фатюшин ушел из жизни 6 апреля 2003 года, спустя год после смерти Александра Соловьева. Но роль хоккеиста Гурина в фильме «Москва слезам не верит» полная в начале тихой робости, а в финале отчаяния и трагизма, где Фатюшин создал прекрасный ансамбль с Ириной Муравьевой, осталась его самой лучшей киноработой.